и подсовывает общественности то, что Стивен Найт называл дезинформацией масонства. Только на этот раз она по совместительству и дезинформации ЦРУ, ибо соединяли воедино крушение своего кумира и идею изобразить покушение на папу следствием заговора с Востока, профессиональные дезинформаторы ЦРУ, которые уже тогда стряпали дело Антонова. Сочинял эти строки для Сантовита, это, можно сказать, без боязни ошибиться, новый Калиостро, припасенный ЦРУ вместо Джелли. Ему вручили все хозяйство, руководство итальянскими секретными службами, их провокациями и бразды правления над итальянским братством. Его имя Франческо Патсьенца. Работник ЦРУ Джильотти, прислужник ЦРУ Джелли, Агенция РУ, Пациенца, круг замкнулся. Цепь восстановили. Американская пирамида вновь опрокинулась на Италию. На роли пациентца мы еще остановимся подробнее. Ограничимся пока фрагментом из неоднократно цитировавшегося нами документа парламентской комиссии Италии. ставит немало вопросов тот факт, что сантавита в последний период был человеком, связанным с Франческо Патиенцей, и что сам Патиенца, похоже, находится в диалектической связи с заменой Джелли, появившись в Италии примерно в тот же момент, когда Джеллинская империя дала первые признаки крушения. И другое. У СИСД секретной службы МВД который ранее в ответ на запросы нечего было сказать что-либо о Джелли, после того, как ее шеф-член П-2 генерал Гроссини уступил место генералу Де Франческо, сразу отыскались нужные материалы. В них отмечалось, что Джелли в больших масштабах занимался контрабандой золота из Южной Африки и реализовал их через Цюрих. что оказывается, был подключен Вашингтоном к операциям по освобождению заложников в Тегеране. Признавался вклад Джелли в кампании по некоторым президентским выборам на Западе, как в Америке, так и в Европе. Подтвердилось, что Джелли принимал участие в инаугурации американских президентов Форда, Картера и Рейгана. Что же касается тезиса о связи Джелли со службами Востока, то эти предположения не нашли никакого подтверждения. Новому главе секретной службы не было необходимости лгать, поскольку он не входил в Джеллиевскую команду и до него не дотянулась пока рука нового наместника США Патиенци. Но не будем питать иллюзий. Она вскоре дотянется до заместителя министра внутренних дел Италии Франческо Мацолы. Патиенци. переведет его в секретную службу Министерства обороны СИСМи удвоив ему зарплату. Патьянца подключил его и секретные службы Италии, всю масонскую рать ложи П-2 к стряпанию дела Антонова, гнуснейшей международной провокации. И Мацоло побил все рекорды лжи, расписывая перед британскими журналистами болгарский след». А пока на удочку пациенцы попал Стивен Найт, поспешив причислить Джелли к агентам КГБ. Резюмируем. Джелли и вершина переформированного итальянского масонства, ложа «Пропаганда-2» — несомненное творение рук определенных реакционных сил военно-промышленного комплекса США и его слуги разведки США. Лучше всего о почтенном магистре П-2 и невидимой армии лиц в фартуках и с бутафорскими молотками, людях, привыкших на деле держать в руках крупные кредитки, а не рабочие инструменты, сказал член ложи П-2, руководитель ее агентства, журналист Мина Пекарелли. Тот самый, которому Джелли вручил в свое время досье на итальянских политических и профсоюзных деятелей. Промышленники и финансисты, политические деятели, генералы и судебные чиновники –